Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек. Привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал. «Всякому свое!» — молвил он и со вздохом добавил. «Надо кому-то нести и эту неблагодарную службу». Выразительно, пошлепав по столу ладонью, заключил он. «Вот и неси, а в своики не лезь!» «Понятно!» – раздельно и четко произнес Скорик и повторил. «Ясненько. Ну так что ж, бойцы твои вознамерились поднять на штыки советского офицера? Они столь же мои, сколь и ваши. Но вы удобно устроились, отдельно от них живете, а родину любите вместе. И правильно вы, ребята, сделали, если бы это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. А дряб вон от безделья, паутина по углам. И понимаешь, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл. Да таким обалдуем, как пшенный, самое подходящее место на штыке. Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, рисковатый. И, простите, дерзкий У меня тут не положен подобный тон. Да мне начхать, что тут положено, что не положено. Экое церковная исповедальня, где говорят только шепотом, а меня это не занимает. Мне вот спросить хочется, давно ли вы были в солдатских казармах? Совсем не были, так я и знал. Побывали бы там, так не ублюдкам пшонным интересовались бы» интересовались бы тем, что умер боец не на фронте, не в бою, для которого призван государством. «Здесь не меня спрашивают, я спрашиваю, и государство не троньте, не по плечу вам эта глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней. Чего ж рассказывать-то?» Протяжно вздохнул щусь. «Какой-то прохиндеет? тыловая крыса какая-то, спас себя или сыночка своего, взятку ли получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной, и как бы он был один такой, морока одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине попцов совсем дошел. В роте он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, Домой отправить, Подладить, подкормить. Да много тут таких, А ведь санчасть одна. Все-то я знаю Без хождения в казармы. На вот распишись. Скорик бросил щусью листок, Напечатанный типографской краской. Но там О неразглашении разговора, В особенности военной тайны И т.д. и т.п. Щусь, черкнул в конце листа Найска свою короткую фамилию, отшвынул бумагу брезгливо.